Сам Визерс не заставил себя долго ждать и явился на место уже через полчаса после событий. К тому времени сектор был оцеплен силами внутренней службы безопасности. Эксперты ковырялись среди трупов, а Джерри сидел за столиком, уткнувшись в экран компьютера и отслеживал записи, сделанные установленными в баре камерами наблюдения. «Бойня», — констатировал Визерс, останавливаясь в центре зала. «Клинонцы уже знают?» «Еще нет!» — отреагировал Джерри и тут же спохватился. «А вы кто такой и как прошли через зацепление? Сказал правду. Визарс пожал плечами и положил на стол перед Джерри свой значок. И показал вот это. «Почему-то ваши люди не стали меня задерживать». «Целый генерал...» «И что здесь делают сотрудники СБА?» «Как показывает практика, они занимаются здесь примерно тем же самым, что и ваши сотрудники», — сказал Визерс, — «а именно, умирают». «Те трупы в коридоре...» «Да, это были мои люди», — сказал Визерс. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы отправили их тела в консульство Альянса, а там уж я разберусь, что делать с ними дальше». «Что тут произошло?» Похоже на террористический акт, сказал Визерс. К сожалению, ни вам, ни нам не удастся выдать это за массовое самоубийство. Клинонцы будут в ярости, когда узнают. Кстати, а когда они узнают? Увольнительное у этих ребят заканчивается через три часа. Слухи разносятся гораздо быстрее. Особенно на таких объектах, как эта станция, небольших, «И практически изолированных от внешнего мира», — сказал Визерс. «Я бы посоветовал вам сделать так, чтобы генерал Хоуган узнал о смерти своих людей не из слухов». «Я понимаю, но мне требуется время. Мне нужно дать клинонцам хоть что-то». «Понимаю», — сказал Визерс. «Полагаю, в этом я смогу вам помочь. Скажите клинонцам, что это был Феникс». «А это на самом деле был Феникс?» – жалобно спросил Джерри. Судя по тону, в глубине души он надеялся на отрицательный ответ. «Да», – сказал Визарс. «Хреново! И он до сих пор на станции». «Какого черта вы нас не предупредили?» «И что бы вы сделали?» – поинтересовался Визарс. «Он уложил четверых моих людей. Моих лучших людей». А я, обыковоз с собой, на такие операции не беру. А до этого он уложил десяток клинонцев. А еще чуть раньше свернул шею бешеному Хэнку Дигану. Что ему могут противопоставить ваши бумажные солдатики? Пусть даже и предупрежденные об угрозе. Джерри промолчал. Крыть ему было нечем. Боеспособность подчиненных была ему очень хорошо известна. «Откуда вы знали, что нападение произойдет именно здесь?» – спросил я. «Я генерал СБА, юноша», – сказал Визерс, «даже не поворачивая головы в мою сторону». Он явно не собирался афишировать перед Джерри факт нашего с ним знакомства. «Я много чего знаю, что вам неизвестно, но он прав, и клинонцы спросят о том же», – заявил Джерри. «Клинонцам?» Не обязательно знать, что погибли и мои люди тоже, сказал Визерс. В разговоре с ними припишите лишние трупы себе. Полагаю, не клинонские трупы будут волновать капитана Хоугана не так сильно, как клинонские.